Глава третья. Как оказалось, в темноте мёртвые девушки ведут себя также беспокойно, как и на свету. Пока фургон двигался по подъездной дорожке, пересечённой дренажными канавками, цепь, соединявшая наручники на ногах и на руках Лауры, безостановочно звякала. А простыня, в которой она была завёрнута, только отчасти заглушала эти звуки. Ослеплённая темнотой, кот Тайшерд, который всё ещё прижималась спиной к фибергласовой стене спальни, едва не поверила в то, что даже в смерти Лаура продолжает бороться против несправедливости своей смерти. Звяк-звяк Клин-клинк твердели стальные звенья. Гравией, которым была засыпана дорожка, время от времени вылетало из-под колёс и барабанил по жестяному днищу. И кот прикинула, что вскоре они выберутся на гладкий асфальт окружного шоссе, если она попытается выпрыгнуть сейчас. Убийца наверняка расслышит, как хлопает на ветру задняя дверца, или увидит ее в зеркальце. В этих по-зимнему сонных местах среди бескрайних виноградников, где ближайшее человеческое жилье населено только мертвыми, он не замедлит остановиться и отправиться в погоню, и ей вряд ли удастся уйти далеко, прежде чем он ее настигнет. лучше выждать. Пусть проедет по шоссе несколько миль, пусть доберётся до более оживлённой автострады или до посёлка, нужно выпрыгнуть там, где существует хоть какое-то движение. Убийце не решиться броситься на неё, если рядом будут люди, способные откликнуться на её крики о помощи. Кот пошарила рукой по стене, разыскивая выключатель. Дверь закрывалась достаточно плотно, так что она не боялась, что свет привлечёт внимание преступника. Наконец она нащупала кнопку и нажала её, но ничего не произошло. Должно быть, лампочка под потолком перегорела. Потом она вспомнила, что видела аптекарского типа лампу для чтения, привинченную к краю ночного столика. К тому времени, когда она добралась до неё, фургон начал притормаживать. Зажав в пальцах выключатель на гибком шнуре, котка колебалась. Сердце её отчаянно и громко стучало, ибо ей казалось, что убийца вот-вот остановится, встанет с водительского сиденья и пройдёт в свою маленькую спальню. Теперь, когда схватка с этим чудовищем не могла больше спасти Лауру, Пламя ярости в груди Кот погасло, оставив лишь горячее желание отомстить, и она думала только о том, как ей выбраться из фургона, не попавшись при этом убиться на глаза и сообщить властям все сведения, которые потребуется, чтобы как можно быстрее схватить сукиного сына. Но фургон не останавливался. Совершив широкий левый поворот, он выкатился на ровную поверхность асфальтированной дороги и стал набирать скорость. Насколько кот могла припомнить, следующим местом, где убийца мог свернуть, был перекрёсток 29-й автострады, по которой они с Лаурой проезжали вчера. До тех пор все повороты могли привести фургон только к другим фермам, виноградникам и коттеджам. И код казалось мало вероятным, что этот зверь в человеческом обличии решит нанести визит соседям Темплтонов, чтобы вырезать ещё одну мирно спящую семью. Ночь летела к концу. Она включила свет, И на кровать упал круг грязно-белого света. На тело Лауры кот старалась не смотреть, хотя оно и было скрыто простынёй. Если она будет слишком много размышлять о печальной судьбе подруги, её самоё понемногу затянет болото безнадёжности и уныния, и тогда она будет беззащитна. Нет, чтобы выжить, она должна сохранять ясность мысли и не поддаваться отчаянию. Коц сомневалась, что сумеет найти в спальне какое-то оружие, которое могло бы послужить ей лучше ножа. Однако, принявшись за поиски, она ничего не теряла. Преступник был вооружён пистолетом с глушителем, Так почему бы ему не хранить в фургоне ещё что-нибудь огнестрельное? В ночном столике было всего два ящика. В верхнем оказались упаковка гигиенических марлевых прокладок, несколько зелёных и жёлтых губок для мытья посуды, пластиковая бутылочка пульверизатор с какой-то прозрачной жидкостью, моток тесьмы, Расчёска, щётка для волос с черепаховой ручкой, полупустой тюбик укладочного геля, флакон лосьёна с соком малое, пара круглогубцев с рукоятками из жёлтой резины и ножницы. Кот без труда представила себе, для чего убийца мог использовать некоторые из этих предметов, а а предназначение других ей не хотелось даже гадать. Нет никаких сомнений, что некоторые из женщин, которых он притаскивал на эту кровать, были ещё живы. Некоторое время она правда подумывала о ножницах, но нож во всех отношениях был гораздо удобнее, если, конечно, дело дойдёт до того, чтобы пустить его в ход. В нижнем ящике тумбы кот увидела шкатулку из твёрдой пластмассы, похожую на ящичек для рыболовных принадлежностей. Открыв его, она обнаружила внутри полный комплект для шитья: множество бобин с разноцветными нитками, подушечку для булавок. пакетики с иглами, проволочную петлю для продевания нитки в иголку, коллекцию самых разных пуговиц, напёрсток и прочие мелочи.